Продолжение «Тринадцатой симфонии» без музыки. Диспетчер Света Я диспетчер Света, Изя Крамер. Ток я шлю крестьянину, врачу, Двигаю контейнеры, экраны и кинокомедии кручу. Где-то в переулочках неслышных, Обнимаясь, бродит, как всегда, Изя Крамер светит вам не слишком? Я могу убавить, если да. У меня по личной части скверно. До сих пор жены все нет и нет. Сорок лет не старость, это верно. Только и не юность сорок лет. О своей судьбе я не жалею. Почему же все-таки тогда зубы у меня из нержавейки Да и голова седым седа. Вот стою за пультом над водою, Думаю про это и про то, А меня на белом свете двое, Но не знает этого никто. Я и здесь, и в то же время где-то. Здесь дела, а там тела, тела. Проволока рижского гетта. Надвое меня разодрала. Оба изи в этой самой коже, Жарко одному, другой дрожит. Одному кричат «Здорово, кореш!», А другому «Эй, порхатый жит. И у одного, в тайге рождаясь, Просят света дети города, У другого к рукаву прижалась Желтая несчастная звезда. Но другому, на звезду, на кепку, Сыплется черемуховый цвет. А семнадцать лет, они и в гетто, Что не говори, семнадцать лет. Тело жадно дышит сквозь отрепья, И чего-то просит у весны, А у ривы, как молитва Ребе, Волосы туманны и длинны. Пьяные эсэсовцы глумливо шляются помято до зари, А глаза у ривы словно взрывы, Черные они с огнем внутри. Молится она окаменела, Но молиться губы не хотят, И к моим, таким же неумелым, Шелушась по воздуху летят. И забыв о голоде и смерти, полные особенным своим, Мы на симфоническом концерте В складе продовольственном сидим. Пальцы на ходу дыханием грея К нам выходит крошечный оркестр. Исполнять Бетховена евреям Разрешила все-таки СС. Хилые на ящиках фанерных Поднимают скрипки старички И по нервам, по гудящим нервам Пляшут исступленные смычки. И звучат вам ураганно, Хоры мертвых женщин и детей, И вступают гулко и органно Трубы где-то ждущих нас печей. Ваша кровь майданок и освенцем Из-под пианинных клавиш бьет, И бушуя, немец против немцев, Людвиг ван Бетховен восстает. Ну а в дверь, дыша недавней пьянкой, Прет на нас эсэсовцев толпа. Бедный гений, сделали приманкой Богом осененного тебя. И опять, на пытки и на муки Тащит нас куда-то солдатня. Людвиг ван Бетховен, Чьи-то руки отдирают риву от меня. Наш концлагерь птицы облетают, Стороною облака плывут. Крысы, В нем и то не обитают. Ну а люди пробуют, живут. Я не сплю на вшивых нарах лежа, И одна молитва у меня, как меня, не мучай риву, боже. Сделай так, что Брива умерла. Но однажды землю молчаливо рядом с женским лагерем долбя, Я чуть не кричу. Я вижу риву словно призрак около себя а она стоит почти незримо от прозрачной детской худобы колыхаясь будто струйка дыма из кирпичной лагерной трубы и живая или не живая не пойму как в сон погружена мертвенно матраса набивает человечьим волосом она рядом ходит немка Руки в бедра, созерцая этот страшный труд. Сапоги скрипят, сверкают больно. Сапоги на жмут. Эй, жидовка! Слышишь? Брось матрасы, подойди. А ну-ка, помоги! Я рыдаю! С ног ее и красных стягивает рива сапоги. Поживее! Плетки захотела! Посильней тени и в грудь пинком. А теперь их разноси мне, стерва, надевай. На марш бегом. И бежит, бежит по кругу рива, спотыкаясь посреди камней, И солдат лоснящиеся рыла, свыше кухмыляются над ней. Боже, я просил ей смерти, помнишь? Почему она еще живет? Я кричу, бросаюсь ей на помощь, мне товарищ затыкает рот. И она бежит, бежит по кругу, падает, встает, лицо в крови. Боже, протяни ей свою руку, навсегда ее останови. Боже, я опять прошу об этом, милосердный Боже, так нельзя. Солнце, словно лагерный прожектор, риви бьет в безумные глаза. Падает. К сырой земле прижалась девичья седая голова Наконец-то вспомнил Бог про жалость Бог услышал Рива, ты мертва Я диспетчер света, Изя Крамер Я огнями ГЭС на вас гляжу Грохочу электротракторами и электровозами гужу Где-то на Бетховенском концерте вы сидите Может быть, с женой. Ну, а я... Вас это не рассердит? Около сажусь на приставной. Впрочем, это там не я, а кто-то. Людвиг Ван Бетховен, я сейчас На пепитрах освещаю ноты Из тайги, стирая слёт с глаз. И, платя за свет в квартире вашей, Счёт кладя с небрежностью в буфет, Помните, какой ценою страшной... Изя Крамер заплатил за свет. Знает Изя, много надо света, Чтоб не видеть больше мне и вам Ни колючей проволоки гетто И ни звезд, примёрзших к рукавам. Чтобы над евреями бесчестно Не глумился сытый чей-то смех, Чтобы слово «жид» навек исчезло, Не позоря слово «человек». Этот Изя кое-что-то значит. Ангара у ног его лежит. Ну а где-то Изя плачет, плачет, Ну а Рива все бежит, бежит. 1963 год. Дробицкие яблони. Лепесточек розоватый, кожи девичьей белей, Ты ни в чем не виноватый. На рассвете слез не лей. Улетевший с ветки, вейся, попорхай, Ну, хоть чуток, украинский и еврейский, Общий божий лепесток. Что за слезы, Рувим Рувимович, В мае дробицкий яр так хорош. Быть евреем и быть ранимейшим Невозможно, не проживешь. Если в землю убитым дарованную Вы воткнете в этом яру Вашу палочку полированную Станет яблоней поутру. Понад яром дробицким яблонные лепесточки-лепестки, словно платье, воздушное свадебное, все разодранное в клочки. Человечество, слышишь, видишь здесь у сестринской кровной криницы? Сара яблонька шепчет наидиш, Христя яблонька, по-украински. Третья яблонька, русская, манечка, Встав на цыпочки тянется ввысь, А четвертая, джан, армяночка, Все скелеты в земле обнялись. Кости в спор под землей не вступают, У костей нету грязных страстей, Память есть, нет общества память, Нету антисемитов костей. Расскажи нам, Рувим Рувимович, Как подростком в чем мать родила, Весь в кровище, в лице некровиночки Выползал, разгребая тела. Для того ли ты выполз на солнце И был сыном полка всю войну, Чтоб когда-нибудь в жидомасонстве Обвинили твою седину. Все мы, выпавшие, Из своих колыбелей в расстрел, Все мы выползшие из-под мертвых идей и тел. Мертвецами мы были завалены, труп на трупе, а сверх всего. Придавило нас трупом Сталина, еле выбрались из-под него. Понад яром дробицким осенью, когда листья горят как парча, Эту яблочную колгоспию охраняют овчарки ворча. Мне дороже, чем власть начальничья, легкость яблонного лепестка. Не люблю я ничто овчарочное, Спецсады или спецвойска. Что за слезы, Рувим Рувимович? Жизнь Чернобыля и череда. Неужели мы все под руинищем И не выползем никогда? Выползаем. Задача позорная, но великая. Лишь бы опять не смогла бы лопатка саперная Выползающих добивать. Лепесточек розоватый, кожи девичьей белей, Ты ни в чем не виноватый, на рассвете слез не лей. Улетевший с ветки вейся, попархай, ну, хоть чуток, Украинский и еврейский, и тбилисский, тоже близкий, Тоже божий лепесток. 1989 год Красная и черная. Мальчик-ангелочек лет шести Сжавшийся в комочек от ненависти Соску от Мусолев с детства ты восстал Дяденек масонов ненавидеть стал Ангелочка-мальчика шатка в охмелю Притащила мамочка к самому Кремлю. Красная площадь, черная сотня, Криком кресты на блаженном креня, Антисемитская подворотня, Доплесканулась и до Кремля. А микрофон в кулачище, Он кистеня почище. Чудится мне, к микрофону прилипли, Под вопли, что так дики, Прежних погромов реликвии, Погибших детей кудерьки. Настойками с разными травками Пахнут борцы с незваными Всеми заморскими кавками И сахаровыми цукерманами. Рядом правительственные зилы В Спасскую башню ныряют бочком. Ах, отнарядствующие верзилы Может быть, кажутся им пустячком. Но наступила пора признаться В существовании наженских наций. Не все в наше время подозреваются в том, что евреи. Менин с пожарским, в какой мы трясине. Если вы слышите «бей жидов», «бейте шутов», «спасайте Россию от самозванствующих шутов». И как плевки, и в глаза мне, и в лоб, Гарканье «жидомасон, русофоб». Мальчик-ангелочек лет шести, «ты без проволочек». Русь решил спасти, Чья рука толковая Вставила хитра В очи васильковые Угли недобра. Стань хоть чуть добрее Здесь у входа в храм, Вдруг бы ты евреем Уродился сам. Что будут делать Антисемиты, если последний Русский еврей Выскользнет сквозь наше жесткое сито? Кто будет враг? «Из каковских зверей! Что, если к нашему с вами позору, тоже еврей, оскорбленный до слез, за выездную визой к посольству встанет смертельно уставший Христос?» 1989 год. Написано после того, как члены общества память, устроившие антисемитский митинг на Красной площади, оскорбляли меня угрожающими выкриками. Особенно меня потрясло, что один из кричавших был мальчик лет шести с глазами полными ненависти. Полюшка Поле Первое Полюшка Поле, песня родилась в неволе, И когда ее Россия пела, проволока колючая скрипела. «Рос я голодный, на войне такой холодный». Голодал, жуя сухую корку по Парижу, Лондону, Нью-Йорку. Занавес ржавый нависал над всей державой. Не было ни отзвука, ни эха, а Нью-Йорк он сам в Москву приехал. Полюшка Робсон с черной террикон был ростом. Нежно, осторожно, очень-очень, голосом как хоботом ворочал. Рты все раскрыли. У меня есть родственник в России. Кто? — поднялись ушки на макушке. Робсон рассмеялся. Это Пушкин. А на Лубянке, в нашей красной кук лук ринчевали ни за что поэтов, дорогой ему страны советов. Второе. Робсон читал в советских газетах, что его друг, великий еврейский актер Михоэлс, погиб в результате несчастного случая. Но Робсон не был слеп. Он знал, что многие еврейские интеллигенты были арестованы как враги народа, и среди них был его другой близкий друг-поэт. Пытаясь его спасти, прикинувшись наивным, Робсон спрашивал официальных лиц. «Где мой друг? Я хочу видеть моего друга». В конце концов, поэт, измученный круглосуточными допросами и пытками, был вымыт, побрит, приодет и доставлен прямо с лубянки в роскошный гостиничный номер Робсона. Он был так бледен, как будто вся кровь была выжита из него. Его лицо съежилось настолько, что его огромные страдальческие глаза, казалось, выходили за пределы лица. Глаза нельзя переодеть. «Почему ты ничего не ешь?» – спрашивал Робсон – показывая на серебряное блюдо с черной икрой, семгой, осетриной под хреном и коронным блюдом сталинских времен, петушиными гребешками, фаршированными куриной печенкой и шампиньонами. Поэт отвечал с грустной улыбкой. «Спасибо, но поверь мне, я так устал от черной икры, потому что меня там балуют ею каждый день. Разве ты не видишь, как прекрасно я выгляжу?» К счастью для них, в те относительно благородные времена было только аудио, но не видеозаписывание разговоров. И когда их голоса подчеркнуто громко говорили о том, как они оба счастливы, их руки разговаривали совсем по-другому. Робсон написал карандашом на бумажной салфетке Михойлз и поставил рядом большой вопросительный знак. Поэт написал в ответ только два слова «Убит» Сталиным. «Что будет с тобой?» — спросил изобнувшийся карандаш Робсона. Поэт резко провел пальцем по горлу. Жест, не нуждающийся в словах. Когда они обнялись, оба понимая, что прощаются навсегда, Робсон заметил, что щеки поэта были неестественно румяны, не совпадая с его безнадежными глазами. Робсону пришлось вытереть со своего лица жирный грим, наложенный на лицо поэта и искушенными косметологами Лубянки. Там делали все, чтобы их жертвы выглядели счастливыми. С той поры за Робсоном всюду следовали агенты МГБ. А когда он вернулся в США, то им занялись их американские коллеги, подозревавшие, что Робсон – красный шпион. Так называемые патриоты разбивали бейсбольными битами окна машин его поклонников, направлявшихся на его первый концерт по возвращении. Так трагически сложилась судьба близкого родственника Пушкина, Поля Робсона. Третье. Как жить без фальши? Как быть от политики подальше? Но в любом ведется поколение, гении всегда на подозрение. Робсон, прости нас, что надежда с нами распростилась, вытирая слезы виновата. Может быть, вернется к нам когда-то. Пел ты, рыдая, широка страна моя родная, а она все уже, уже. Бог спаси, чтобы не случилось хуже. Девушки плачут, их парней в гробы из цинка прячут. Неужели, подожжен войною, станет мир одной большой Чечнею? Армии красной нет, и стала смерть напрасной. Но возможно, что на белом свете не бывает не напрасной смерти. Волюшка воля, видно, ты не наша доля. Чем же так обидели мы Бога, раз Он так наказывает строго? Где наша вера? Нет, давно из СССР поистлели старые шинели, ну а песни наши уцелели. Полюшка Робсон, что же от смерти ты не уберегся? Но твоя могила раскололась и парит твой дух, твой вечный голос. Полюшка Поле, съежились цветы твои от боли. Замерзают и цветы, и слезы. Эх, как бы на цветы, да не морозы. 2001 год.